Глава 29 Злых помыслов не наблюдаю. Волнения переживаний тоже. Прямые мысли о будущей работе профессором, но кое-что меня смущает, заявляет следователь-псионик, сканирующий мне мозги, которые я прикрыл обманным заслоном. «И что же?» – пухленький димбельдок подается вперед, но его выпирающий живот этому сопротивляется. «Ни капли эмоций по поводу случившегося. Он только что был свидетелем далеко неприятного происшествия, но холоден и безразличен». «Блин, этого я не учел. На самом деле я нормально так переживаю по поводу случившегося, но, походу, слишком сильно прикрыл себе это и оставил лишь пустоту». «Вот опытный следак и заметил, что у меня совершенно отсутствуют эмоции». Диммельдок слаща улыбается. «Наверное, у нашего доброго друга просто железная выдержка и богатый опыт, не правда ли? Вы же, насколько я понимаю, довольно сильный маг, убивший недавно бывшего главу гильдии авантюристов. Бриллиантовый и персти, нет ни не шутки», — поддакиваю. «Я давно привык ко всякого рода происшествиям». «Часто попадали в жесткие ситуации». Охотно верю. Может, и в Хопе бывали? Пару раз неохотно вру я. Всего пару раз? Не скромничайте. Знаете, несмотря на творящийся переполох, учебный процесс прерывать нельзя. Поэтому я думаю, что вы идеально подойдете на замеду леди Эльвины. Она пропала при странных обстоятельствах. Бедолага пытается надавить на меня. В твой не знаете ничего об этом? Судя по агрессивному напору в мозг, Магия разума по мне сейчас лупят разом несколько псиоников. Хотели застать врасплох? К их сожалению, на мне это не работает. Не знаю. Димбельдок переводит взгляд за мою спину. Наверное, псионик подает ему какой-то сигнал, мол, не врет скотина, а так хотелось. Ну что ж, тогда не смею вас больше беспокоить. Оформляйтесь, и уже завтра вам необходимо приступить к работе. Разумеется, коллеги расскажут вам о ваших трудовых обязанностях. Но стоит с этим поспешить. Обычно при всех познаниях все равно нужен водный курс о правилах, расписаниях, этикете и многих других вещах, принятых в Святой Академии эфира. Понятно. Интересно, как там Альдавир? Пропал куда-то. Вдруг он теперь навсегда зависнет в образе трехногой табуретки? Меня отпускают и даже без сопровождения. Остаюсь один в коридоре, освещенном магическими свечами с некапающим воском. «Буржуи!» Такие свечи стоят по 10 золотых штука. <смех> На этот раз я подпрыгиваю, а сердце чуть не вылетает из одного места. Сука! ругаюсь слишком уж громко. Будьте здоровы! Раздается пожелание Демильдока за дверями. Сука, конечно, тоже сойдет. Но насколько я помню, вы называли меня Кости. Уверены, что перемена имени приведет к лучшему. Изыдер! Ты распутал нимба? Нам всем капут? Нет, не распутал. В памяти осталось только то, что я занимался этим больше трех тысяч лет и распутал где-то сотую часть. Еще что я являлся вам в образе иллюзорной проекции и наговорил всякого. Не верьте мне, мастер. Не думал я три года, как буду вам мстить. Это бессмысленно. Лучше вас использовать. Просто когда вы вызвали мою проекцию, я очень долго не стирал себе памяти. и... был в скверном настроении и состоянии небольшой нестабильности. Ну, понимаете, для некоторых исследований нужно многое помнить. Так вот, я решил, что если распутывание плетения в течение трех тысяч лет дает результат лишь на сотую часть, то получается не очень хорошо. Значит, мне нужно триста тысяч лет, и я не могу стереть себе память, так как запутано там все. Над лимба поработала паучиха, сов Йошуа и Зевс». «Знали, что триста тысяч лет я не выдержу бы стирания памяти, а по-другому плетение не распутать. Так что вот так. Я стёр себе память и снова стал вашим лучшим другом». «Не стёр». «Ну ладно, ладно. Я засунул вам в задницу знания о той одной сотой, которую успел распутать. Вот немного отдохну, переведу дух и пойду дальше работать». Я помню, с какого конца распутал Значит, в следующий раз начну с другого Потом сейчас с другого И так сто раз по три тысячи лет Видите, какой я с вами откровенный Ага А значит, когда ты таким методом все распутаешь То мне придется надеть перстень Чтобы информация объединилась И ты смог снова возвращаться во времени, так? Так точно, мастер Расковыряйте себе задницу Наденете колечко Хер тебе Главное, не ваш мастер. Там с ним делать нечего. Да ладно, вам не злитесь. Вы ведь уже догадались, что даже я не знаю, сколько моей памяти в перстне. И как я вообще смогу впитать столько информации. Тихо иду по коридору. Мозги. Обычные бессмертные даже боги имеют мозги, а вот Костя... Кость, а где твои мозги? А? Ну, серое вещество. Да нет у меня такого пока что. Вот оно что. Что оно? Что-то поняли? Есть такое. Скажи, с тобой в прошлом ничего же не случилось, да? Ты сам выбрал учись стать черепом в пещере. Каким-то образом ты пытаешься обойти ограничение в памяти? Копишь ее, но если бы имел мозги, то перенести информацию не смог бы. А будучи старинной пещеркой, которая работает черт знает по какому принципу, Это возможно. Я думаю, что когда-то Костя был типа накопителем памяти, например, в «Десять люди памяти». Как все нормальные существа с мозгами, только лучше. Но даже ему этого было недостаточно. Поэтому он придумал то, что может сохранять информацию бесконечно. Перстень первого — это тоннель, ведущий из Кости в бесконечное хранилище знаний. Костя очень долго заполнял его, а теперь хочет запихнуть все содержимое в себя. Но если у него все десять люди памяти, то сделать это невозможно. Поэтому он стал чем-то другим, черепом в анклаве. Где твои мозги? Где тело? Я видел твою проекцию. Что с ней стало? Все поняли, что существом ты был божественным. Зачем ты стал пещеркой? А, понимаю. Лично ваши мозги определенно стали работать лучше. Что шучнем, сей факт. Моего тела больше нет. Я использовал в свое время заклятие, которое от моего тела ничего не оставило. Тогда я убил довольно могучую тварь. Не просто убил, но и забрал ее силы. А также неплохо потрепал некоторых так называемых «хранителей», тогдашних башков. Это было в эпоху Варгона, но не так перетрухнули, что тоже поделились со мной кое-чем. Таким образом, я и стал тем, кем являюсь сейчас. Там все очень сложно, мастер. Пока даже вы не поймете, У некоторых людей, скажем так, есть свои идентичные натуральному двойники. Слышали о теории спиралевидной Вселенной? Двойники существуют либо в другом времени, либо в другом пространстве, либо одновременно. Так вот, с этими двойниками можно иногда встретиться. Но для этого нужно побесить Вселенную и время, что я сделал, я такой же, как вы, мастер, тоже из другого мира. Только я после своих маленьких приключений вернулся на тысячи лет в прошлое, а потом дождался своего появления в этом мире и использовал самого же себя, чтобы стать тем, кто я есть сейчас, изменив поток времени и закинув себя сопляка в хорошее измерение. А себя оставил тут исправлять то, что натворил. Для этого мне нужен кнут. А для того, чтобы его найти, мне нужно рисковать. Но я не могу рисковать, пока не распутаю лимба. Мои мозги работают на повышенных оборотах. Немного сложновато, но суть я уловил. Богатая у тебя история? Богатая и отдельная. Поэтому давайте сосредоточимся на происходящем, мастер. Да, я хотел переписать историю, но это не убийство лично вас. Я бы сделал так, что через семь тысяч лет вы бы снова появились. Нужно просто соблюдать условия и не махать крыльями бабочек. Тогда бы я смог дать вам советы лучше, и мы избежали бы многих ошибок. Ага, сейчас, подожди. Еще немного, все. все. Что все? Я поверил тебе. Ай, как смешно, мастер. А что Торн, Иона, Ли, остальные? Я могу не изменять какое-то направление времени. Это, это сложно. Следить за потоками судьбы нескольких существ очень сложно. Так что, скорее всего... Вместо них появился бы «Люмб», «Суя» и «Котик Бжик». Но вдруг они были бы еще лучше. Поймите, мастер, изменение истории — это не конец и не смерть. Представьте, что вы рисуете портрет конкретной дамы. Он получается плохо. Ну, глаза у нее, например, косые. Вы его рвете, выбрасываете, берете новый холст, перерисовываете. Тут все аналогично. Я это тысячу раз делал. «Слушай, а сколько тебе лет?» «Ну, со всеми этими перипетиями времени и развоплощениями». «Не знаю». Врешь. «Честно, не знаю, мастер. Есть люди, которые не хотят знать, что у них глисты. Выпьют травку ядовитую для профилактики, но на дерьмо свое не смотрят, боятся. Вдруг и правда с паразитами жили. Вот и я не хочу знать, что мне миллионы или миллиарды лет». Это может изменить некоторые черты моего восприятия мира. Узнаю, когда использую перстень. Ты вот уж ничего не поделать. Кстати, я не чувствую нашего маленького Карлика. С ним все хорошо. А, тут такая история. Вы его убили. Эм, не совсем я, но. Но убили. Ага. Предсказуемо. Ну, идем спасать Патрика. Только на этот раз аккуратнее. «Понимаете, я сейчас в немного уязвимом состоянии, и многие это знают, так что включаем режим адекватный и осторожный, поняли, мастер?» Хмыкаю. «Да-да, конечно. Патрика ему спасти. Пешком идти или бегом бежать». До встречи нам идет делегация профессоров. Во главе с профессором с меня спустили штаны. Другие профессоры его чуть ли не уговаривают. «Сейчас у нас нет других кандидатов. Кто-то должен временно занять пост директора. Хотя бы в такое сложное время». Проходят мимо меня. Бородатый будущий временный директор смотрит на меня глазами полными многообещающего веселья. «Похоже, не быть вам профессором, мастер». «Значит, надо успеть оформиться до его назначения. Хочу профессорские привилегии. «Стали бы директором. Помочь?» «А, понял. Подлизываешься?» «Ага. Дорого стоит, а, мастер? Ну, за ошибки надо расплачиваться. Готов сделать вас директором?» Нет, давай начнем с профессора». «Скучный вы. Зато ты веселый. Надо побыстрее вернуться в нашу гильдию и рассказать всем о последних новостях. Заодно узнать о ходе работы бригады гномов над стриптиз-залом. Но с деньгами полный напряг. Срочно нужен профессорский аванс. Иначе гноме работа встанет». А ведь там не за горами разлом. Монстры. Хочу побыстрее поубивать монстров. Почему-то руки так чешутся. Кстати, от возвращения кости настроение чуть повысилось. И я не понимаю, чокнулся я или нет. Определенно же скотина.